Глава четвертая. «За рамками». «Стойте!» Секретарь Шваровского вскочила со стула и бросилась к двери. «Куда вы?» Наткнувшись на преграду, Полина решила не сдаваться. Не для того она бежала сюда по длинному коридору на каблуках. Раскрасневшись, отбросила на спину длинные волосы, а огромные глаза сияли решимостью. «Мне нужно!» «Альберт Иванович занят!» Полина отступила на шаг, прикинувшись, что сдалась. Но как только секретарша расслабилась, тут же дернула дверную ручку. В следующее мгновение она была в кабинете. Вопреки ее ожиданиям, воровской не удивился. Только сказал секретарше, которая забежала следом за Полиной. — Я просил тебя вызвать Свирскую, но позже. Впрочем, теперь это неважно Она сама прорвалась. — Простите, Альберт Иванович. «Здесь ваша жена!» Он улыбнулся вошедшей женщине. «Заходи, Маша, я ненадолго». Полина приготовилась поздороваться с вошедшей, однако никто не собирался ее представлять. Жена Воровского была высокого роста, никак не меньше метра восьмидесяти. На плоском бледном лице не было ни грамма косметики. Выленившие глаза, невыразительный носик, шифоновая блузка белого цвета и юбка из джинсовой ткани, чуть старомодные. Между тем лет ей, похоже, было не более тридцати. У Полины возникло чувство враждебного возбуждения, как у собаки, когда на загривке встает шерсть. «Что именно в ее облике меня раздражает?» мысленно спросила она себя и тут же ответила. «Все». Дворовский проводил жену до кресла, она нежно проворковала. «Спасибо, милый». Полина была уверена, что ее тихий голос звучал ласково только для мужа. Для всех остальных он наверняка по-иному окрашен. Воровский взял чистый лист и положил на стол перед Полиной. — Садитесь, пишите. — Что писать? — Заявление об увольнении. — Альберт Иванович, вы слушаете меня. От того, что вы скажете, ничего не изменится. Пожалуйста — Пожалуйста, — взмолилась Полина. — Ну, хорошо. Мне только что позвонил муж. Рисунок нашелся. Воровский, протестуя, выставил перед собой ладонь. — Немедленно прекратите. Как вы не понимаете? Все это выходит за рамки дозволенного. Сегодня утром вы не знали, куда девался рисунок. После обеда ваш супруг находит его. Он прищурился. Не у вас ли дома он отыскался? Побледнев, Полина ответила сдержанно. — Мне неизвестно, при каких обстоятельствах нашелся рисунок. — Святая простота. — Она отодвинула лист бумаги. — Я не стану писать заявление. — Падите отсюда вон, — сказал Воровский громовым голосом. Полина пошла к двери, а он продолжал говорить ей в спину. «Неделю назад в архиве выявлена подмена рисунка второй половины девятнадцатого века. Его тоже отыщете в своем доме?» Она обернулась. «Что?» Альберт Иванович махнул рукой. «Идите!» Полина переявила взгляд на его жену, рассчитывая найти поддержку или, по крайней мере, сочувствие. Воровская смотрела на нее пустым, безразличным взглядом, как на предмет мебели. «Подожди, пожалуйста, подожди!» Рита Беленькая бежала по лестнице вслед за Полиной. Та обернулась. «Не заметила тебя, извини!» «Здороваш ты бегать!» Рита была на голову ниже подруги. Темные волосы, короткая, как у мальчика, стрижка, на лице яркий румянец. Было видно, что погоня ей далась нелегко. Кириченко рассказал про подмену еще одного рисунка. «Как быстро на тебя повесили всех дохлых собак!» — Кириченко, тот изобоченный и кривоногий? — спросила Полина. — Для начала, пожалуйста, успокойся. Рита взяла ее под руку и повела вверх по лестнице. — Нужно все обсудить. Когда зашли в кабинет, Полина сказала. — Сейчас я видела жену Воровского. — Маруху? И как она? — Уверена в своей исключительности. — Еще бы. В двадцать семь лет заиметь детей и мужа-миллионера двоих? Второй был вроде контрольного выстрела, — усмехнулась Рита. До его рождения все были уверены, что Воровский вернется к первой жене. Но он после рождения сына женился на Морохе. Дальше пошло как по писаному. Сначала маленькая вилла в Болгарии, потом большая в Ницце. И заметь, все оформлено на нее. Ты откуда это знаешь? Она работала у нас в юридическом. Серая мышь, неграма косметики, вся из себя натуральная. Голос тихий, как дуновение ветра. Противный до тошноты. Подлая серая мышь. Тоносила, наушничала, фискалила. Короче, маруха. Рита на мгновение задумалась, потом скосила глаза на Полину. Думаешь, я завидую? Она затрясла головой. Нет. Да и черт с ней. Полина подошла к столу, взяла из ящика ключ, отомкнула сейф, распахнула дверцу и молча уставилась в его пустое нутро. Сегодня здесь был Сергей. Спрашивал, кто заходил ко мне в кабинет вчера вечером. — Что ты ответила? Полина повернулась к подруге. — Никто. То же самое сказала Воровскому. — Но ведь это неправда. — Я знаю. — Зачем же ты соврала? — Если бы я рассказала, что оставила тебя в своем кабинете, а рисунки лежали в распахнутом сейфе. Полина замолчала. — Господи! — Какая я дура! — промолвила Рита. — Дур не ты, а я. Оттого, что я дура, другие страдать не должны. Рита закрыла лицо ладонями. — Угораздило меня явиться сюда вечером, да еще в самом конце дня. — Если об этом узнают... — Не узнают, — сказала Полина. — Я же видела их в сейфе. Видеть не значит красть. Ко мне вчера еще кое-кто заходил. — Кто? — Елена Феликсовна. — Ерёмкина? Мерзкая особа. Я так и не поняла, зачем она притащилась. Язык, как помилой, всё не по делу. Мы принимаем её как данность. Только и делает, что шляется по кабинетам и собирает сплетни. — Почему? — удивилась Полина. — Исторически так сложилось. Она обо всём докладывает Воровскому. Это во-первых. А во-вторых, она любовница Кириченко. — Ты серьёзно? — Про то, что докладывает? — спросила Рита. — Про то, что любовница. — Об этом все знают. Да ей же лет шестьдесят. Шестьдесят семь, если быть точной. Давным-давно, когда пришел Кириченко, Еренькину взяли в нагрузку. Даже должность для нее изобрели. Консультант. Говорят, в счет прежних заслуг Кириченко ее повсюду с собой таскает. Ужас какой. Ему лет сорок пять, не больше. Сорок девять. Зачем ему нужна такая окаменелость? Ты про Еренькину, говорю же, из-за прошлых заслуг держит. Видать, еще та была зажигалка. Полина в недоумении пожала плечами. — А сам Кириченко зам по науке? — По общим вопросам. У Полины от удивления округлились глаза. «Что? — Что? — завхоз Полина усмехнулась. — Сегодня утром он встретил меня в коридоре и поинтересовался судьбой рисунков. С чего бы это? — А ты думаешь, его только тряпки до мыла интересуют? Он в кабинет к Воровскому как себе домой заходит. — И что это значит? Это значит, что у них есть общие интересы. — Тряпки и мыло? — спросила Полина. — Ты же сама говорила, что Воровский миллионер. — Воровский настоящий миллионер. Для таких даже тряпки с мылом лишними не бывает. В дверь постучали. — Можно? — В кабинет заглянул человек с металлическим чемоданом. — Вы кто? — спросила Полина. — Капитан Тимофеев, криминалист. Меня следователь Дула сюда направил. — Я пойду. Не дожидаясь ответа, Рита выскочила за дверь. «Да, конечно», — сказала Полина. «Да, конечно, значит, можно войти? Или это не мне?» — спросил Тимофеев. «Прошу вас, входите, располагайтесь». Криминалист поставил свой чемодан, открыл его и достал оттуда резиновые перчатки. «Я готов. Что тут у вас?»